483. Октябрь 6. Друг мой, служение обязывает ко многому, и степенью добровольных обязательств ученика обусловливается ручательство учителя. Если, с одной стороны, ряд действий со служением связанных, то, с другой, магнитная сила их, незримо связывающая с учителем и притягивающая его помощи вниманием ибо служение совершается в свете владыкою посылаему. Служение есть явление света, горящего в ученике. Служение есть неизбежное и естественное следствие луча. Для большего его углубления сущность свою можно еще упорнее сосредоточить на мне, чтобы лик мой вошел утверждением во все дела дня и ночи. Люди принадлежат сектам, верованием партиям, кружкам, организациям и тысячам выдуманных ими подразделений, действительных на сегодняшний день. А вы, мои, не на сегодня, но от века и до века. В лучах моей заботы несете бремя жизни и уже не для себя, но во имя служения. Надо понять, что все происходящее с вами в конечном счете имеет одну цель — стать еще ближе. Цель вашей жизни — сближение с учителем еще больше. Ничто не может отделить или отдалить вас от меня, кроме воли вашей свободной. Испытания и трудности тоже даются для сближения. Можно складывать жизнь свою так, чтобы каждый шаг, каждое действие, каждая мысль приближала к цели, но не удаляла. И высшая форма самодеятельности духа есть труды его непрестанные на сближение с Учителем, полагаемый во все дни суетной жизни земной. В суете и обычности путь утверждать необычный, есть великая победа Духа над сферами тяжких земных притяжений. Назовем этот путь путем утверждения необычного. Необычное в обычном будет уявлением высшего мира в плотном. И если моя забота о вас то и ваша забота о том, чтобы всеми мерами, всеми способами, всем мышлением, всем устремлением приблизиться встречу устремленные ко мне энергии вашей, и каждую насыщу и намагничу до предела ее притягательной способности и верну вам отягощенной плодами нахождений. Ибо то, что устремляется ко мне, незримо, но чудесно растет, принося обильный урожай. Можно даже обратиться и сказать, «Учитель, мощь спокойствия своего хочу усилить, и желание мое к тебе обращаю. Помоги». Помогу. Истинно помогу, если усилие приложите применять в жизни качество утверждаемое. Применение и есть утверждение в себе того, чем хотите обладать или чего достигнуть. Творите достижения ваши со мною. Близко и неотступно стоящим около учите ближе близкого но мозг и чувства его затемняют знания духа но мозг можно подчинить и чувство заставить замолкнуть Тогда станет близость моя явной как свет утра мозг хорош когда трудится по заданию но когда беспорядочные мысли его нарушают связь и процесс общения он является не слугой и помощником но помехой ум и слугу его мозг надо обуздать дабы Место свое знали и не препятствовали в час близости учителя. Тончайшие нити связи колеблются от плотного вмешательства, привнося элементы земные. Значит, непрерываемой, ненарушимой чистотой контакта нужно заботиться. Моя мысль ясна и чеканна, и легко и свободно достигает сознания незатемненного и незасоренного обрывками и лохмотьями мышления дня. Потому контакт лучше всего дается тотчас же после пробуждения, когда ум чист, как лист белой бумаги. Нет предела глубине и силе сосредоточения на владыке. Его можно углублять еще и еще до полноты словами невыразимой. И тогда голос мой может звучать явно, заглушая звуки земли. Иду навстречу, иду на помощь во всем, кто ко мне устремляется. Но поймите, надо устремить прежде чем и для того, чтобы получить. Таков закон. Энергии из микрокосма, исходящей, обильно и плодоносно насыщаются учителя. Это есть явление высшей самодеятельности духа. Без зова нет отклика, без устремления получения и жатвы. Именно принесший получает. И чем больше принес, тем больше получит. И когда микрокосм является собою насыщенно напряженный огонь своей сферы, энергиями своими к учителю устремленный, то процесс насыщения идет ритмом в полном соответствии с силой нагнетенных энергий. Потому и сказано «Ищите и обрящите, стучите, отворят вам, просите и даст вам». Ибо в действии приводится мощный нерушимый закон магнитного огненного созвучия. Так восхождение духа творится связью с учителем и основано на законе.